Чёрные собаки Если привидение — это то, что даёт себя увидеть, но остаётся неуловимым, то здесь речь пойдёт именно о них. Изучение фольклора показывает, что на британских островах вряд ли найдётся уголок, где бы не было своего традиционного привидения. Причём приведение, как и всё остальное, подвержены влиянием моды. Если раньше любили поговорить о привидении в образе кареты, запряженной безголовыми лошадьми, который управлял кучер без головы, то теперь предпочитают автомобиль-призрак. Однако по существу все остается как было, а количество привидений с годами не уменьшается. Несмотря на капризы моды, традиция остается. В рассказе о сурейской пуме традиция налицо. Она рисует нам большого, темного, таинственного зверя, который рыщет по сельским районам Англии. За все годы он не приобрел никаких новых черт и настолько врос в местные поверья, что в каждом районе фигурирует под собственным именем. В Норфолке его зовут Черный Пес, в ирландии леший пука в Сомерсете — большая собака и тому подобное но как бы его ни называли речь идет об одном и том же явлении нечто ужасное бродит по разным местам предпочитая старые дороги и от одного его вида кровь холодеет в жилах встречных страшилище на четырех ногах черное а глазища горят огромные, как блюдца. Так вспоминает о своей встрече с черной собакой в 1907 году возле Бадли-Хилл, один из жителей графства Сомерсет. Это очень напоминает свидетельство тех, кто уже в наше время видел пуму. Речь явно идет не об обычном звере, поскольку дальше свидетель сообщает, что это нечто добежало до того места, где под дорогой протекает ручей. А эти твари как раз меньше всего любят текущую воду, которую им ни за что не пересечь. Поэтому оно подпрыгнуло, вспыхнуло огнем и растворилось в воздухе. А Вот рассказ одного девонского фермера, который мы приводим по книге, где собрано большинство мифов, легенд и правдивых историй о черной собаке. Патриция Дейл Грин, собака. Находясь однажды в Дартмуре, ни даты, ни других подробностей его пребывания там не сообщается, этот фермер вдруг услышал за спиной шаги какого-то зверя. Ему показалось, что это большая черная собака, и он решил ее погладить, но рука наткнулась на пустоту. Пес между тем помчался дальше, изрыгая язычки серного пара. Некоторое время фермер следовал за собакой, но на перекрестке она ярко вспыхнула, и от взрыва фермер очутился на земле. Эту историю можно было бы отнести к разряду тех, которые под настроение рассказывают за стаканчиком спиртного. Однако сообщений о встрече с черной собакой так много, что они заставляют задуматься над тем, все ли они вымышленны. У призрака в образе черной собаки есть много такого, что роднит его с другими явлениями, о которых шла речь в данной книге. Взять, к примеру, способность черной собаки исчезать, ярко вспыхивая, что делает ее похожей на шаровые молнии, болотные и кладбищенские огни. Смотрите главу «Таинственные огни». Так, как и они... Черная собака чаще всего появляется у кладбищ, перекрестков, вдоль русел рек и заброшенных дорог. И, наконец, встречу с собакой обычно считают предвестником смерти. Так в книге «Фольклор графств Англии» в томе, посвященном Сомерсету, содержится упоминание о черной собаке, чей призрак появлялся на дороге, ведущей из Сент-Одрис к Перри Фарм. причем двум местным жителям она явилась в 1960 году, как раз накануне их смерти. Сияние, исходившее от многих черных собак и беды, которые, как полагали, они приносили, привели к тому, что их стали считать либо воплощением самого дьявола, либо кого-нибудь из его свит. Дейл Грин замечает по этому поводу, что кое-где в Норфолке говорят, что при осмотре мест, где накануне видели черного пса, часто обнаруживают следы огня и сильный запах серы. То же самое отмечается и в корреспонденции, помещенной в газете Notes and Queries от 18 мая 1850 года. В ней речь идет о Восточной Англии, где один из свидетелей появления черной собаки привел на место происшествия нескольких соседей, которые убедились, что земля на том месте была выжжена, будто накануне кто-то жег там черный порох. Сообщается, что в Хэтфилд, Паверхолли, графство Эссекс, Возница наехал на черную собаку, вставшую поперек дороги, в результате чего и он и повозка сгорели до тла. В Элсбери, что в графстве Бекингемшир, один фермер имел неосторожность ударить черную собаку по горевшим в темноте глазам. Свечение тут же исчезло, однако сам фермер оказался парализованным и лишился дара речи до конца своих дней. Проще всего сказать, что черная собака — это какое-нибудь хоть и малоизученное, но известное атмосферное явление, например, шаровая молния. Однако все очевидцы в один голос заявляют, что то, что они видели, напоминало именно животное. В Ирландии леший пука, не правда ли, звучит почти как пума, зачастую рисуется вполне привлекательно. Он не дает заблудиться одиноким путешественникам, оказавшимся ночью на проселочной дороге. В книге о сомерсетском фольклоре также есть упоминание о том, что черная собака ведет себя как друг и защитник. Даже в тридцатые годы нашего века жительницы квантокской возвышенности отпускали своих детей играть одних среди холмов, будучи абсолютно уверенными, что большая собака сумеет защитить их от любой напасти. Как правило, чем спокойнее и проще люди относятся к привидению, тем дружелюбнее оно ведет себя по отношению к ним. В многотомном издании, подготовленном фольклорным обществом, имеется том, посвященный суфолку, где приводится древнее описание черной собаки. Старый шок — так называют проказливого лешего, который то в виде большой собаки, то теленка появляется на дороге или тропинке в ночное время. И хорошо, если тот, кого сведет с ним случай, отделается побоями и не окажется с растянутой или переломанной лодыжкой, о чем тоже сообщалось не раз. Пожалуй, самое ужасное появление черной собаки в суфулке, когда народ не отделался даже переломанными лодыжками, произошло в воскресенье 4 августа 1577 года. Рассказ одного из очевидцев этого происшествия был в свое время опубликован. Между девятью и десятью часами утра, когда все жители Бангия находились в церкви, неожиданно разразилась необычайно сильная гроза. Небо потемнело, церковь зашаталась, а церковный служка, чистивший на крыше водосточные желоба, от удара молнии свалился на землю, хотя и без особых повреждений. В тот же момент в церкви люди увидели страшное чудовище — черную собаку. В свете молнии она была хорошо видна, и источник того времени утверждает, что это была именно собака. Она бежала по проходу мимо прихожан, и когда миновала двух молившихся на коленях людей, Те тут же упали замертво. Еще один прихожанин от ее прикосновения сморщился, как печеное яблоко, хотя и остался жив. Механизм церковных часов оказался весь искорежен, а на камнях и обитой железом двери остались следы, напоминавшие царапины от когтей. В тот же день в Блитбурге, находящемся в семи милях от Бангия, В местной церкви тоже видели черную собаку. Она буквально разметала прихожан, убив двух мужчин и подростка, и опалив многих других. Как и многие другие черные собаки, суфолкское чудовище бесспорно игра стихийных сил. Однако трудно дать рациональное объяснение тому, что действия природных сил на атмосферу – обретает столь знакомые черты животного. Во многих случаях черных собак считали родственниками колдуний или волшебниками, принявшими облик животного. Уилтшир, которая в своей книге об уилтширских легендах «Духи и легенды Уилтширского края» 1973 год, приводит около сорока сообщений о черных собаках, пишет Что ей приходилось слышать, будто Норфолкские ведьмы до сих пор могут создавать такие существа с глазами блюдцами, концентрации мысли. Последнее сообщение о черной собаке, связанной с колдовством, появилось в Санди Экспресс 23 ноября 1975 года. В нем говорилось, что пятеро лудильщиков, отец и четверо его сыновей, обвинялись в покушении на убийство, хотели сжечь ведьму. Они заявили, что старуха в образе черной собаки набросилась на них и сбросила одного из братьев с велосипеда. Соседи помешали им совершить самосуд в тот момент, когда они уже собирались разжечь костер, разложенный под привязанной старухой. Анализ сказаний о черных собаках показывает, что они были в прошлом более понятны людям, чем сейчас. Не случайно черные собаки всегда связывались с водой, мостами, подземными ручьями, зарытыми сокровищами, старыми церковными дворами и определенными участками дорог, которые присутствуют в описании и других явлений, рассмотренных в данной книге. Все это было связано с поверьями, бытовавшими в ту пору, когда в представлении людей существовал особый мир волшебства, мир таинственный и непостижимый. Мы еще встретимся с различными поверьями, которые порождались на основе суеверий давно минувших времен.